Глава шестнадцатая Как оказалось, гости уехали еще вчера. Графиня оставила записку с пожеланием скорейшего выздоровления и искренним сожалением, что мы не смогли познакомиться. Что же, мне проще. Тем более я не горела желанием развлекать гостей. Тем более сейчас, когда в голове мысли о малыше, который живет под сердцем. «А ты почему еще не на занятиях?» поинтересовалась я у малыша. Каждое утро Альфред теперь отправлялся во двор делать зарядку. Я предлагала назвать это действие более по-детски «играми на свежем воздухе». Но мистер Маккейн строго сказал, что игры в детской с няней или другими детьми, а с ним только занятия. «Сегодня выходной!» — заявил малыш. «А еще мне очень хочется блинчиков!» «Ну, тогда пойдем жарить блинчики!» — рассмеялась я, вставая с кровати. «Ну что теперь? Чем займемся?» поинтересовалась я, закидывая в рот последний кусочек блина. Раз у Альфи выходной, я тоже решила даже не смотреть в сторону кабинета. Имею же я право на свободный день, в конце концов. «А можно на улицу?» — замерев с надеждой, спрашивает малыш. «Можно, конечно!» — согласилась я, мельком глянув в окно. Там как раз уже на намело достаточно снега, чтобы покататься. «Черт! Я же забыла про санки! Хотя, если тепло одеться и вспомнить детство...» разве от веселых катаний нас хоть раз останавливало отсутствие санок да ни за что кусок линолеума старая жестянка пакет на крайний случай что что а пакеты у меня были и не один и даже не пять целая упаковка плотных мусорных специально покупала чтобы перевести вещи в них они не понадобились оказывается не так уж я и люблю хлам но зато сейчас я поманила альфи за собой отыскала в сумках упаковку с пакетами и весело скандировала Сейчас будем делать себе средство передвижения. Альфред покосился на непонятный рулон в моих руках, на меня, потом опять на рулон. Судя по скривленной моське, он не верил, что что-то получится. Ну, конечно, он же не понимает, чего я хочу. Я оторвала десяток пакетов и разделила на две части. Запихнув один пакет в другой, у меня получился вполне себе плотный мешок. Подумав, открыла скотч и обмотала мешки еще и им, оставив отверстие, чтобы можно было сено затолкать. А теперь очень тепло одеваемся и идем в сарай. Подмигнув Альфи, я направилась в его комнату, чтобы лично подобрать одежду. Вещи ему шила Малика. То, что вынуждает носить мода, красивое, конечно, но совершенно не по сезону. На земле такой вариант назвали бы исключительно для автомобилистов, потому что в легком пальто добежать до машины проще, чем в нем же ждать автобус. Одев ребенка в самые теплые вещи, я быстро переоделась и повела Альфи в коровник. — Миледи, доброе утро. Вы с проверкой? Нет — Нет-нет. Замахала я руками, дружелюбно улыбаясь молодому мужчине, которого наняла на должность скотника. «Нам бы сена немного!» «Сена?» Мужчина растерянно посмотрел на меня. «Да, конечно, сена есть. Вот, пожалуйста». Мне указали на небольшой загон, в котором и лежала высушенная трава благоухая. Ее было немного. Основная часть лежала наверху, на сеновале. Сюда скидывали небольшими частями, чтобы давать скотине. Я невозмутимо набила мешки. и замотала дырки скотчем. Получились скользкие матрасики, а главное, тёпленькие. — Спасибо вам! — поблагодарила я скотника, одарив мягкой улыбкой. И тут же, чтобы не смущать работника еще сильнее, обратилась к Альфреду. — Ну что, идем? А куда? — заинтересовался малыш. — Увидишь! — подмигнула я. За стеной замка раньше было что-то типа рва или глубокой канавы, не знаю. Да и не все ли равно, главное, что там лежал снег, а внизу не было воды. Прелесть, а не горка! — Леди, мы вас будем сопровождать. Раздалось за спиной суровое. — А мы не уходим, — усмехнулась я. — Мы вот, на горке. Я качнула головой в сторону ворот. — Точно только здесь. Стражник нахмурился, не зная, следовать ли за нами. — Да, прямо рядом с воротами. Дальше идти нет смысла. — Хорошо, тогда за вами присмотрит постовой. Кивнув собственным мыслям, хмурый стражник пошел в сторону ворот и о чем-то заговорил с постовым. — Так, я первая, — заявила я. Села на самодельный матрасик и оттолкнулась. С радостным «Уху!» скатилась вниз, заодно проверив, нет ли здесь заваленных снегом корешков лепеньков, которые могут поранить ребенка. «А можно я?» — взвизнул Альфи, от нетерпения подпрыгивая на месте. «Можно, милый!» — разрешила я, отходя чуть в сторону. «Только едь по моему следу!» Альфи аккуратно садится, отталкивается ножками, явно повторяя мои движения, и со счастливым визгом летит вниз, крепко держась за мешок. «Ну что, понравилось?» — спросила я, за шкирку вытаскивая Альфи из сугроба. «Да!» — весело воскликнул мелкий, отряхиваясь. «Отлично! Тогда давай подниматься на горку!» Я подхватила мешки и полезла вверх. Стража наблюдала за нами с улыбками. Думаю, этим взрослым и серьезным мужчинам тоже хотелось бы вот так прокатиться, но они на посту, да и как-то не по статусу, что ли. Все же детские забавы. а я предлагать не стала. Пусть смотрят, может решаться, когда не будет посторонних глаз. Да и сейчас может от начальства по шапке прилететь, все же они на службе. Спустя час мы отвлеклись от горки. Сходили домой, выпили по кружке горячего чая, согрелись, взяли морковку и снова убежали за ворота. Только теперь уже лепить снеговика. Правда, у нас получился какой-то кособокий, ледяной монстр, а не добрый снеговичок. Ну, да какая разница. Главное, чтобы весело было. Немного порезвились, играя в снежки, наделали фигурок снежных ангелов. А потом поняли, что очень даже проголодались. Животы бурчали от голода одинаково и у меня, и у Альфи. — Ну что, еще раз с горки? — предложила я ребятенку. — Да, а давай вместе. — Вместе? Можно. Кивнула я, предложение пришлось по вкусу. Усевшись с Альфи на один мешок, я оттолкнулась от земли ногами и с визгом полетела вниз, прямо в открывающийся портал. «Где мы?» – испуганно спросил малыш, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. «Не знаю, милый», – честно призналась я, – «но очень хочу узнать». Я стянула перчатку и дотронулась до земли. «А нет». «Не земля. Холодный камень. Мы в каком-то подземелье? Что происходит вообще?» «Ладно, об этом потом. Сейчас главное выбраться». Я привычно дотронулась до кольца и похолодела от ужаса. «Его нет. Я же так и не надела портальное кольцо после того, как однажды сняла, потому что спонтанно перенеслась к Элю. Главное не паниковать. Это какое-то недоразумение». Просто надо найти выход, а для этого просто обследовать место, где мы очутились. Только вот обследование ползком по полу ни к чему не привело. Я наткнулась на стену. — Ви, мне страшно! — хныкнул малыш. — Тише, маленький, не плачь. Постаралась успокоить ребенка, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации. Блин, может покричать? Позвать на помощь? Не знаю, вдруг услышат. Вероятно, есть какие-то способы узнать, куда ведет портал и... Вернулась к Альфе и обняла его. Ребенку и так страшно, а я еще и уползаю в темноте. Так лучше не надо делать. «Малыш, а давай позовем на помощь?» Чмокнув ребенка в макушку, спросила я. «Твой дядя нас уже ищет и обязательно найдет». «Я бы не был так уверен». Раздался знакомый голос из темноты, а затем резко стало светло, словно включили разом тысячу ламп, направленных нам в лицо. «Вы...» проморгавшись я в шоке уставилась на амарана а ты не думала, что сама куда-то провалилась ехидно поинтересовался жрец точнее уже бывший жрец зачем вам это вы же все равно к власти не проберетесь даже если Данель лично вам корону отдаст и отправ на трон откажется вас совет не пустит да и люди вас противятся это уже не имеет никакого значения легко отмахнулся мужчина а вот ты и он Палец указал на Альфе «Должны исчезнуть». «Зачем?» — спросила я, севшим от страха голосом. «Ну как, чтобы наш регент заплатил за то, что сделал? Если бы он был послушный, то нас бы не изгнали». Я смотрела на старика, стоявшего по ту сторону решетки, и не могла поверить. Просто не могла поверить. «Нам очень повезло, что ты портал с собой не носишь», — фыркнул мужчина. Я всегда знал, что у женщин мозгов особо-то и нет. А ты такая удача! — Вы нас убьете? — задала я главный вопрос. — Убить? Нет, не убью. Видишь ли, если я убью мальчика, то наследником станет Данель. Он женится, родит ребенка, восстановит королевство. А вот если я вывезу пацана из королевства, знаешь, что будет? Вновь начнется увядание. Догадалась я... и все вокруг будет гибнуть, либо пока Альфред не вернется, либо пока не погибнет. А погибнуть ему никто не даст, — согласно кивнул бывший жрец. — Будет жить, я уж прослежу за этим. — Нас найдут, — тихо сказала я. — Однажды нас вытащат отсюда. — А кто тебе сказал, что вы будете здесь? — натурально заржал жрец. Тебя уж прости, я уже пообещал предводителю варваров. Будешь рабыней, а мальчишка останется с нами, слугой. И когда вы нас увезете, я напряглась, отчаянно ища выход из сложившейся ситуации. Как только шумиха с вашей пропажи исчезнет, колечко из твоей спальни мы выкрали, так что Данель будет думать, что ты исчезла сама. Поищут какое-то время, конечно. Глупости отрезала я. Данель будет нас искать долго и упорно, я в этом уверена. — Если ему не помешать, — кивнул Амаран, — сложно бросить все силы на поиски, когда в самой столице начинается бунт и попытка переворота. — Мы все это время будем здесь, в этом каменном мешке? — сменила я тему разговора. — Где мы вообще? — В темнице моего замка, — ответил бывший жрец. — Тут вас искать не будут, потому что о его существовании никто не знает. Замок разрушен до основания, но да, согласен, если вы хоть неделю проживете вот так, то умрете от холода. Вам принесут одеяла и матрасы. Кстати, познакомимся со своим стражем. Жрец махнул рукой, кого-то подзывая. Альфи сжался и заплакал, а я... Я потеряла дар речи, увидев перед собой чудовище. Его словно создали по фильмам ужасов, оборотень во всей красе, на двух ногах, обросший шерстью, застрявший в промежуточной форме. И уши! Его уши были точно эльфийскими, такими же вытянутыми и абсолютно без шерсти. — Вы чудовище! — прошептала я, глядя на жреца. «Почему — Почему? — удивился он. — Мы всего лишь ученые, просто проводили опыт. И, заметь, опыт удался. Наш друг силен. обладает магией разума, считает нас своими хозяевами. Жаль, что такого успеха достигнуть получилось всего раз. Но ничего, я уже поделился с варварами-разработками. Так что опыты продолжатся, и через несколько лет у нас будет армия подобных созданий. «Уйдите!» — прошептала я. «Вы пугаете ребенка!» «Альфреда? Скоро ему придется с нами жить. Так что пусть привыкает. Но сейчас я уйду. Надо позаботиться о вас». Жрец ушел, а монстр отошел от решетки и лег на пол, закрывая глаза. «Тихо, Альфи. Я надеюсь, что все получится. Попробуй поспать у меня на руках, хорошо?» Я перетащила мешок с сеном в темный угол и села, облокотившись на стену. Альфи посадила сверху и прижала к себе, гладя по голове. «Нам просто надо заснуть. Просто. Да не просто это, черт возьми, когда страшно дико!» Не просто засыпать, когда в любой момент может прийти жрец, или оборотень выйдет из-под контроля. Не просто засыпать в холоде, когда есть шанс замерзнуть насмерть. Альфи задремал, убаюканный мною, а я так и сидела с закрытыми глазами, пытаясь не скатиться в истерику и молясь, чтобы все получилось. А получится ли? Я ведь давно уже не приходила в сны Эля. Словно, когда мы определились, что хотим быть вместе, магия отступила. Получится ли сейчас? «Раз, два, три...» Фокусы с барашками не получились, сон не шел. Я постаралась расслабиться и намеренно снизила частоту дыхания. Говорят, что если дышать медленно, то сон придет быстрее. И он пришел. Нет, я не заснула крепко, это было какое-то пограничное состояние. Я слышала тихое сопение Альфреда, порыкивание оборотня, но в то же время я видела Эля. Он ходил, словно волк в клетке по кабинету, рычал на всех, кто приближался, и напрочь не видел меня. Между нами, словно преграда. Я его вижу и слышу, а он нет. Я стучалась в стену, звала, просила, умоляла. Все толку. Меня не слышит и не видит. Отчаявшись, я закричала, что есть силы, и тут же распахнула глаза. У меня не получилось. Эль не услышал. Прижав Альфи, я тихо заплакала, молясь всем богам, чтобы нас нашли. Не знаю, сколько прошло времени, но нас навестили. Принесли две тарелки с серой, скользкой кашей и пару кусков хлеба. Графин с водой встал рядом. — Подкрепись! — со смешком сказал жрец, пиная чашку в вглубь клетки. — Сейчас принесу матрас. Сама решай, няня, кто будет спать на мягком и теплом, а кто ляжет на каменный пол. — Сволочь! — прошипела я, не выдержав. «Я жрец, девочка, приближенный к богам, а вот сволочь — это предводитель варваров, уж поверь!» Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и ушел. «Ви, я кушать хочу!» — прошептал Альфе, распахивая глаза. Я с сомнением покосилась на кашу и потянулась к хлебу. «Держи, маленький!» Я вложила в маленькую руку кусок и потянулась за водой. «Пока только так. Каша не кажется мне хорошей!» Альфи кивнул и принялся с усердием жевать хлеб. Немного погодя принесли узкий односпальный матрас. Жрец подстраховался, приказав оборотню лично закинуть его в клетку. Сам лишь открыл дверь. Боится, скотина. Трусливая тварь, не больше. Я бы с удовольствием посмотрела, как его казнят. Только вот чтобы это увидеть, надо как-то выбраться отсюда. А зря Амаран думает, что мы не поместимся на матрасе. «Ничего, нам хватит места. Главное, что под нами будет не ледяной пол. А ведь еще даже не ночь, скорее всего. А ночью мороз. Как бы не замерзнуть здесь». Дождавшись, пока Альфи устанет, я подтянула матрас к стене и сняла шубку. Уложив Альфреда, я кое-как укрыла нас и принялась рассказывать сказки. Любые. Главное, чтобы ребенок скорее уснул. Мне нужно было еще раз попытаться, а я как раз устала. Не скажу, что глаза слепаются, но все же... Не кстати вспомнила о беременности. Положив ладонь на живот, я мысленно попросила у малыша прощения. Если бы я не была такой рассеянной, если бы не забыла надеть кольцо, если бы... Альфи уснул. Видимо, на него именно так действует стресс, выгоняет в сон. Оно и к лучшему. Было бы замечательно, чтобы он вообще не помнил, что здесь произошло. Уснула незаметно. Вроде только смотрела на спящего ребенка, едва различая лицо в темноте, как я уже в моем замке, в собственной спальне. — Эль! — окликнул я мужчину, стоявшего посреди комнаты и в бессилии сжимая кулаки. — Ви! Ты! — мужчина обернулся и посмотрел на меня с надеждой и страхом. — Я сплю! — прошептала я, подходя ближе. — Спаси нас! Я начала дрожать, слезы невольно потекли от облегчения. Я знала, что мне стоит только связаться с Элем, как мы будем спасены. Знала, но так боялась. Теперь мне есть на что надеяться. Я обняла мужчину и расплакалась. Тревога уходила. — Ви, родная, расскажи, где ты? — Нас Амаран похитил, жрец который. Сказал, что мы в его замке, в темнице. — В замке? Ты уверена? — нахмурился мужчина. — Нет. — шепнула я, закрывая лицо руками. — Я говорю то, что сказал он. Он хочет оставить Альфе себе, вывезя его из королевства, а меня... — А тебя? — глухим голосом переспросил Эль. — Сделать рабыней каким-то варваром, я не знаю. — Тише. Все будет хорошо. Эль прижал меня к себе и погладил по спине. — Что еще он сказал? Что это его разрушенный замок, а темницу-то никогда не найдешь, что тебе не дадут долго заниматься поисками, потому что в столице начнется не то бунт, не то восстание. Ви, послушай меня. Эль приподнял мое лицо, заставляя смотреть в глаза. Я скоро буду, слышишь? Все хорошо, осталось совсем немного. Мама! Мама, услышала я на грани сознания. Меня будили. Будили? Кто? Альфи! Воскликнул я, он зовет меня. Я чувствовала, как возвращаюсь в темницу, возвращаюсь в свое тело, но я не могла уйти и не предупредить. «Эль, нас охраняет странный и очень сильный оборотень! Осторожнее!» — выкрикнула я, прежде чем очнуться в пещере. «Хорошо!» — послышалось на краю сознания. «Мама!» — воскликнул Альфи, толкая меня. «Что вы, мальчик?» — шепнула я, обнимая его крепче. «Ты не отзывалась!» — воскликнул ребенок. «Я думал, ты умерла!» Все хорошо, малыш, я просто уснула, не переживай, спи. Поцеловав Альфе, я принялась гладить его по спине и напевать незамысловатую песенку и ждать, ждать спасения.